Виктор Колупаев. Фильм на экране одного кинотеатра. Читает Слава Душин. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моем сайте по адресу snake.ru54.com. При противнейшая погода стояла в Усть-Манске уже целую неделю. То дождь, то мокрый снег, да еще с ветром. Не знаешь, что надеть на себя. В плаще холодно, в пальто как-то еще неудобно. Ведь не зима же, осень-октябрь. А тут еще воскресный день, и на улицах только энтузиасты. Да-да, по улицам спешили лишь одни энтузиасты, да и то, чтобы только поскорее добраться до теплого угла. Словом, молодежь. И еще один человек. Этот никуда не спешил, хотя и проклинал себя за характер, который привел его на мокрую улицу. Впрочем, проклинать свой характер и даже подвывать от нестерпимой мысли, что характер этот «тряпка» вошло у промокшего человека в какую-то чуть ли неудобную привычку. Фамилия его была Непрушин Пётр Петрович Непрушин. Непрушин, собственно, и не спешил, а просто шел, если уж и обгонял редкого прохожего, то только для того, чтобы согреться. В холодную, но сухую погоду это было вполне оправданно. Но в такой, как сегодня, промозглости, сколько ни беги, не согреешься. Идти домой Петру Петровичу не было совершенно никакого смысла. Там его никто не ждал, а если и ждал, то с руганью, неторопливой, нисколько не грозной, а, напротив, привычной и ленивой, как капля воды на обритую голову во время пытки. Или, что несколько интереснее, но и неприятнее, цельнопустов. Друг семьи, который уже давно брился лезвиями Непрушина, носил его тапочки и даже носки, сидел в единственном кресле перед телевизором, запросто выпивал заготовленную к празднику водку и что-то там еще такое делал. Присутствие его Непрушину было невыносимо, позорно, но Варвара, жена Непрушина, боготворила цельнопустого и много лет подряд ставила его мужу в пример. Непрушин то привыкал к такой жизни, то начинал робко и неуверенно с нею бороться. Впрочем, до первого лишь окрика Варвары «Где уж тебе?». Летом и в начале осени можно было уходить в лес. Но куда вот пойти в такую мерзкую погоду? К друзьям, если только их можно так назвать. Он не любил ходить. Правильные и решительные, они посмеивались над его нелепым существованием, пусть добродушно, пусть без ехидства, но посмеивались. Не лучше было и на работе, но там хоть можно было что-то делать, чертить, проверять кальки, соблюдать единую систему конструкторской документации, спорить, только много ли тут наспоришь, с нормоконтролером. На работе не считали средненьким, а если уж говорить честно, то и просто никудышненьким инженером-конструктором. Да ладно, черт с ними со всеми, убежать бы куда-нибудь от этого нудного и холодного дождя. Непрушин никогда не задумывался, почему так получилось. Получилось и получилось. Ниже среднестатистического уровня? Так ведь на то он и средний, чтобы были выше и ниже. И маршруты ведь уже все были хожены-перехожены. По асфальтику, по асфальтику. В грязь переулков даже Петр Петрович не хотел лезть. Вот сейчас будет детский сад. За ним кинотеатр «Октябрь» и рядом магазин «Театральный», где можно купить конфет или выпить молочный коктейль. Но коктейль холодно. Хотя все же можно постоять в сухом месте. Можно и в кинотеатр. Но смотреть кинофильмы ни прушин не любил. У киногероев все получалось. Ну, в боевиках, понятное дело. А вот в простых, обыкновенных-то, все равно получалось. В начале каждого, конечно, конфликт. На работе начальство зажимает прогрессивные методы строительства или новые методы заточки сверл. Дома сын попадает в плохую компанию, жена не разрешает задерживаться на работе. Но уже по умным глазам и решительному выражению лица понятно, что главный герой все осилит. Помучают его, помучают, но все же зададутся. Словом, не любил Непрушин ходить в кино. Постоять в очереди за билетами, если народ ломится в обе кассы, еще куда ни шло. Стоишь сначала в одной, а когда очередь подходит — Задумчиво выходишь из нее и пристраиваешься во вторую. И так сколько угодно. И деньги целы, и содержание фильма все равно узнаешь. И вроде бы на людях побыл в обществе человеческом. Непрушин вышел на небольшую площадь перед кинотеатром и привычно машинально бросил взгляд на афиши. В голубом зале октября шел кинофильм «Битва в токарном цехе», а в зеленом Петр Петрович Непрушин. «Да», — грустно вздохнул Непрушин, — «на такие народ в кассы не лезет валом. Да еще в такую погоду...» Тут что-то сработало в его мозгу. Что это? «Битва в токарном цехе, понятное дело. А здесь?» «Петр Петрович Непрушин...» Нет, постойте. «Как это?» «Петр Петрович Непрушин». «Это я, Петр Петрович Непрушин!» «Петруша, если уж на то пошло». «Непруша, то есть. Как это? Как это?» Непрушин растерянно остановился перед афишей, потом чуть отошел, чтобы лучше рассмотреть ее. «Нет уж, помилуйте. Как это? Непрушин и вдруг на афише? Цельнопустов придумал?» «Ах, Цельнопустов, гад, то есть. Мало ему, всем мало, так еще на афишу!» Петр Петрович непривычно разгорячился, даже ручейки, стекающие со старенького черного берета за шиворот, перестал замечать. «Да что же это? Уже совсем я нет, что ли?» Он еще раз подозрительно исследовал неряшливую афишу. Вот и сеансы. 12.35, 14.10 и так далее. Студия, студия даже есть. Но надо же. Зеленым по серому. Марградская киностудия. Так, так. Что же выходит? Выходит, что Марградская студия поставила кинофильм Петр Петрович Непрушин. Фу ты, черт. Снова что-то сработало в голове Петра Петровича. Это же кинофильм. «Петр Петрович Непрушин» называется. Это не про него, а про какого-то обобщенного Петра Петровича Непрушина, который борется наверняка со всеми, а в конце фильма побеждает. У Непрушина даже на душе полегчало. Все чуть было не опрокинулось, но тут же крепко встало на ноги. Петр Петрович ощутил холодные струйки, ползущие по спине, передернул плечами и вошел в кинотеатр. Что-то пустовато было возле касс. Можно сказать, совсем пусто. В фойе, правда, кто-то ходил, но здесь, у входа, на Непрушино с двух сторон цепко узрились настороженные кассирши. Возьмет гражданин билет или не возьмет? Петр Петрович сначала прошелся, словно раздумывал, размышлял. Решался, старательно, несмотря в окошечко кассы голубого зала. Он не хотел подавать надежду, а потом грубо разрушать прекрасное здание мечты той кассирши. Билетерша? Женщина лет 35, злая, неряшливо одетая, определенно сознающая всю бессмысленность своего сегодняшнего стояния возле врат отечественного киноискусства, посмотрела на делающего возле касс третий круг гражданина, как на известного всему городу Шаромыжника, который только и ищет себе местечко, где бы распить бутылку дрянного вермута. Посмотрела и вызывающе зевнула. Видела она всяких. Название кинофильма «Марградской киностудии» все же интриговало. Да и разгуливать здесь все равно, что жевать бутерброд в зале филармонии. Не для прогулок этот пятачок возле двух настороженных амбразур. Непружен решился. «Один билет», — сказал он в зеленую амбразуру и протянул полтинник. Кассирша шевырнула монету в коробку из-под немецкой магнитофонной ленты, но билет не оторвала. «Один, один», — повторил Непрушин. Кассирша разверзла уста. — На какой сеанс? Я что, гадать должна? Вас тут много. — На этот, — сконфузился Непрушин. — На ближайший. — Ближайший только что начался, а следующий в четырнадцать десять. — На который начался. Кассирша шлепнула билет на нижнюю доску амбразуры и сопроводила свой профессиональный жест словами. — Здесь вам не бульвар, чтобы прогуливаться. Но Непрушин ее уже не слушал, так как сеанс-то ведь уже начался, а впереди еще могли возникнуть осложнения. Он слегка помахал билетом перед закрытой стеклянной дверью, чтобы привлечь внимание. Билетерша все раз прекрасно видела, но дверь не открывала. Петр Петрович махнул билетом энергичнее. Обе кассирши с интересом наблюдали, что же будет дальше. Человек, размахивающий билетом, являл собой фигуру жалкую и ненапористую. Билетерша приоткрыла дверь, сказала недовольно, но уже с какими-то примирительными нотками в голосе. После третьего звонка воспрещается, но Непрушина все-таки пропустила. И тот, торопясь и делая вид, что торопиться ему некуда, бросился в зеленый зрительный зал. Темнота, на миг ослепившая его, рассеялась, и Петр Петрович, сев на первое попавшееся место, огляделся, заметил где-то впереди с десяток чуть задранных кверху уголов, успокоился, поежился в волглой своей одежде и сосредоточенно уставился на экран. Киножурнал, конечно, уже кончился. Прошли и титры фильма. На белом с полосами швов в полотне разворачивалась нехитрая завязка скучнейшей, судя по всему, интриги. Ее и интригой-то назвать было нельзя. Непрошен пожалел, что приперся сюда. Но тут же опомнился, ведь кинозал еще не худшее место в его несуразной жизни. По крайней мере, тут не дует и не льет за шиворот. А вдобавок ко всем благам, можно еще посмотреть на себя со стороны. Хотя, честно говоря, смотреть на это не особенно-то и приятно. Ну, мечется вот Петр Петрович по экрану. По жизни, то есть своей экранной. Делает глупость за глупостью. И даже не глупость, а так что-то аморфное, безвольное, бесформенное, потому что даже для того, чтобы сделать глупость, нужно иметь хоть какой-не есть характер, характеришка. А у этого Петра Петровича и намека-то на него вовсе никакого и не было. Тут и режиссеру, и киноартистам, и даже осветителям и статистам было ясно, не говоря уже о потенциальных зрителях, что сдержаться, не сделать какую-нибудь пакость, тому Петру Петровичу было выше человеческих сил. Никакой возможности не было сдержаться. Вот все, кто мимоходом, даже и не подозревая об этом, кто сознательно, мучаясь с содеянным или радуясь ему, и пакостили товарищу Непрушину. А тот ничего не понимал, и было совершенно ясно, что он именно не понимает, а не делает с тайными мыслями вид, будто ничего не понимает. Впрочем, и пакостями-то действия людей назвать было нельзя. Ну лишили премии. Так ведь он мог обжаловать. Три дня на доске приказ висел. Начальник конструкторского бюро, может, и лишил его премии специально, потому что не прошуну, она была положена, а кому-то там нет. Но кто-то там ничего не мог обжаловать, а Прушин мог. И тогда премия досталась бы и самому Непрушину, и кому-то там еще, и все было бы нормально. Так ведь не сделал Непрушин совершенно понятного и естественного дела, не сообразил или просто не захотел облегчить моральные страдания начальника, остался соринкой в глазу. А ведь ему даже намекали, и текст обжалования был заранее заготовлен. Но Петр Петрович только виновато разводил руками, нес в оправдание начальника какую-то ахинею. И ведь все-таки убедил всех, что он крепко виноват, что премии его лишили законно и даже мало ему такого наказания. На тут же созванном летучем собрании администрация объявила ему выговор с занесением в личное дело, само разумеется, с согласия месткома. А ведь именно так и было в настоящей, неэкранной жизни Петра Петровича. До сих пор носил он в своем одуревшем от тычков и ударов сердца тот выговор и еще парочку более свежих. Все это было, было. Эх, ну да ладно, не с одним же с ним это происходит. Странно и тревожно задевало другое. Тот, экранный, Петр Петрович Непрушин, как две капли воды походил на сидящего в зале. Всем, всем! И лицом, и фигурой, даже стареньким, давно не костюмом с дырками в карманах, куда часто проваливалась мелочь, осложняя этим до скандалов проезд в трамваях и троллейбусах. Даже плащом, после покупки, ни при каких обстоятельствах не желавшим расправлять свои залежалые складки. Ботинками, один из которых всегда приходил в негодность, в то время как второй лишь приближался к этапу легкой поношенности. Кинофильм сейчас доставлял Непрушину новое неудобство, какую-то дополнительную неуверенность. А жизнь ведь и так не радовала его. У Петра Петровича уже и мысль возникла. Уйти, убежать от этого экранного двойника, привычно подставить шею своей невыносимой обыденности и ординарности. Но ведь и идти-то было некуда. Снова в дождь, в грязь, в слякоть. Да и выпустят ли из зала? Вошел не вовремя, уходит, не досмотрев подозрительно и обращает внимание, а этого Непрушин боялся больше всего. Так и сидел он, точно зная, что не увидит ничего нового, разве что посмотрит на себя со стороны. События на экране разворачивались в вымышленном городе, в вымышленном конструкторском бюро, и фамилии героев все были вымышлены. Цельнопустов, например, оказался Половиновым, жена Варвара Маргаритой. И, похоже, они были на своих прототипов не очень. Хотя жесты, характеры и поступки схвачены просто здорово, правдиво. Зрители, сидящие впереди, не уходили из зала лишь потому, что на улице было еще тоскливее, чем здесь. И, наверное, одному лишь прушину единственному из всех потенциальных зрителей кинофильма, было интересно. Интересно не то, впрочем, слово. Конечно, и интересно, но и стыдно, неуютно, противно. Вот его нелепую жизнь развернули перед людьми, а им и смотреть-то неохота. На что тут смотреть? Чему тут учиться? Да и отдохнуть на таком фильме невозможно. Ясно, что кассовых сборов фильм не даст, а режиссеру в дальнейшем предложат снимать скучнейшую кинохронику. К скукотище у него явный талант. Кинофильм кончился. Так ничего интересного и не произошло в жизни экранного Непрушина. Зал опустел мгновенно. Петр Петрович вышел под противный дождь, и одна мысль вдруг закопошилась в его голове. Кто? Кто играл роль за главного героя? Кто согласился на эту смертную муку? Непрушин обогнул угол кинотеатра и торопливо вбежал в холл. Нет, очереди в кассах сегодня не предвиделось. Нашарив в кармане мятый рубль, он ринулся к кассе зеленого зала вид его среди этого ленивого покоя и нетронутой тишины был странен и нелеп куда скажите пожалуйста рвется человек один билет с хрипотцой в голосе сказал он видя такую поспешность человек шесть семь только что вошедших и начавших было отряхиваться не раздумывая образовали очередь за петром петровичем кассирша синего зала даже просунула голову в окошечко чтобы получше рассмотреть это чудо «На — На четырнадцать десять? — чуть испуганно спросила кассирша зеленого зала. — Да. — коротко, но с некоторым нажимом ответил Непрушин. Схватил билет, сдачу и бросился к билетерше. Что несло его еще раз со стороны посмотреть на самого себя? Ведь только тоска и безнадежность были оставлены ему в удел. Билетерша посмотрела на Непрушина с явным сочувствием. — Не началось? — с испугом спросил Непрушин. — Нет. — вежливо ответила женщина и немного приосанилась. Даже платье на ней стало сидеть опрятнее и красивее. — У нас после третьего звонка начало. — Ага, — сказал Непрушин облегченно. — Это хорошо, что после третьего. — Хорошо, — согласилась женщина и быстрым жестом исправила прическу. — Вам понравилось? — Разве это может кому понравиться? — Вчера вот на два сеанса вообще ни одного билета не продали. — Бывает. «Так значит, после третьего?» А у кассы зеленого зала уже вытянулась цепочка человек в двадцать. Билетерша, удивленная и даже как будто чем-то обрадованная, отрывала корешки билетов. Двери в зал распахнулись, и Непрушин, кивнув женщине, побежал занимать место. Титры. Титры бы только не пропустить! Он нашел свое место посреди ряда прямо перед проходом. Никогда в жизни ему не доставались такие хорошие и удобные места. И ничья голова впереди мешать не будет. Человек 50 зрителей свободно разместились в 500 местном зале. Свет начал меркнуть. Сначала показывали журнал «Сибирь» на экране за март месяц, линейку готовности, последние массовые лыжные кроссы, хор завода режущих инструментов. А вот пошли и титры. Так, в главной роли? Кто же в главной роли? Кто в роли? Петр Петрович Непрушин. И дали ничего. Пропуск. Многоточие. Маргариту Непрушину вот кто-то играет. И половинного, э, цельнопустого, то есть в действительности. А самого Непрушина. Что за фокус, растерянно подумал Петр Петрович. Это же издевательство. Никого, видимо, и не интересует фамилия артиста. Всем все равно. А вот ему нет. Даже тут на Непрушина свалилась очередная нелепость. Ну хорошо. Играй, играй. Уже злорадно подумал Непрушин. Посмотрим, что у тебя получится. А ничего путного у тебя не получится, потому как тряпка, размазня, ошибка природы. Убивать таких рохлей надо. При рождении. Сейчас вот половинов, цельнопустов то есть, первый раз придет к нему домой и как барин развалится в кресле. Играй, играй. Да я бы его попер так, что только пыль столбом. Уже тогда все ясно было, но неудобно, не тактично. А он носки мои носит, галстук. Нет, сейчас бы дал ему хорошенечко. А Непрушин на экране словно прочел мысли Непрушина, сидящего в зале. Схватил половиного, то есть цельнопустого, за шиворот, выволок из кресла и встряхнул. Ты чё? — удивился Пол Цельнопустов. Это кресло для Варвары, спокойно пояснил Непрушин. Для какой такой Варвары? Завопил пол цельнопустов. Это он страх нагонял на хозяина квартиры. «Знать не знаю никакой Варвары. Маргаритой твою жену зовут». «Для кого Варвара, а для кого Маргарита?» — лениво сказала жена Непрушина, подводя брови черным карандашом. «Нет, Варвара», — упорно повторил Непрушин. «А ты никакой не Половинов, а Цельнопустов. Цельнопустовым был, Цельнопустовым и останешься». За оскорбление знаешь, что бывает?» — спросил половинов цельнопустов. — Знаю, — вдруг сник не Прушин. — Я не ответственности боюсь. Я вас боюсь, подлости вашей, бессовестности боюсь. — Да подай ты ему как следует! — выкрикнули в зале. — И никуда он жаловаться не пойдет, — пообещал кто-то еще. — Вот ведь скотина! — Ты, Петруша, жизни-то ведь не знаешь, — лениво сказала Варвара Маргарита. — Ты ведь не от мира сего. Другим жить не мешай. — Да разве жизнь у вас? — возопил Непрушин. — А у тебя? — нехотя спросила Варвара Морга. — Нет у меня жизни, — согласился Непрушин. «Нет — Нет, — подтвердила Варвара Ма. — И не путайся под ногами у других. Ты прогуляться-то, Петруша, не хочешь ли? — Эх! — с отчаянием сказал Непрушин. — Делайте, что хотите. Только учтите, что никакие вы не Маргарита и Половинов. «А Варвара и Цельнопустов, это уж я точно знаю!» И ушел, даже не хлопнув дверью. «Ну и дурак!» — раздалось в зале. «Вот дурак!» «Дурак!» — согласился Непрушин. «Всю жизнь дураком был!» Ведь не встряхнул тогда Цельнопустова, не схватил его за шиворот и даже спичку поднес, чтобы Цельнопустов прикурил свой неизвестно откуда берущийся Филипп Моррис. Сельнопустов тогда еще немного покуражился, словно не замечал, что огонь подбирается к чуть вздрагивающим пальцам хозяина квартиры, мужа Варвары. Вот как оно было на самом деле. А тут кино. Но... Но ведь и в кино на предыдущем сеансе все было как в нелепой жизни Непрушина. Что же это? Кусок ленты пропустили? Так нет. Дубль, может, какой нечаянно вклеили. Петр Петрович настороженно уставился на экран. Господи, боже мой, кинофильм чем-то изменился. Невозможно, а изменился. И Цельнопустого уже в основном называли Цельнопустовым, а не Половиновым. И если иногда и путались, то тут же извинялись. А сам Цельнопустов один раз даже крикнул на Варвару, никакая какая ты не Маргарита, Варвара ты обыкновенная!» На что, впрочем, Варвара нисколько не обиделась. «Ну дела, дела да и только». Что-то еще происходило на экране, но уже совсем не так, как на предыдущем сеансе. Что-то закипало в непрушине на экране, хотя и не прорывалось больше наружу. Что-то закипало и в непрушине сидящем в зале. Зрители расходились слегка возбужденными. Обсуждали увиденное, пытались понять замысел режиссера. «Модернизм», — говорил кто-то, — «сейчас модно ставить модернистские фильмы». А кто режиссер? Малиновский? «Малиновский, наверное. Кто же еще? Или Иванов Ивановский?» «Многое все же непонятно. Тут надо раза два смотреть. Фолкнер ведь, к примеру, как отвечал тем, кто не понял его роман «Шум и ясность». «Читайте, мол, дорогие товарищи, второй раз. А если снова не поймете, то и третий. Вот так». «И с именами какая-то путаница. То Маргарита, то Варвара». «Нет, это не путаница. Это прием такой». Она то Маргарита, когда с Половиновым, с Цельнопустовым. С Половиновым. То Варвара, когда с Неспрушенным. Этим как бы раздвоение характера, режиссер подчеркивает. Надо бы еще раз посмотреть. Это сказал уже кто-то третий. А что, погода мерзкая, по телевизору ничего интересного. Пошли? Пошли. Ну уж нет, думал Непрушин. Они ведь думают, что я полнейший идиот что мне жизнь не в жизнь, если по морде не дадут, в душу не плюнут. Они ведь что? Они ведь безнаказанность свою чувствуют. Проглотит Непрушин, все проглотит. При нем что хочешь делай, его в любую дыру сунуть можно, куда больше никто не полезет. Непрушин сплошной комплекс неполноценности и вечной неосознанной вины. Да, опустился, сдался, со всеми согласился. Да только не со всеми, не совсем. Есть еще искра Божия в душе. Ведь больно ей, родимой, больно. Вечно, что ли, носить эту боль? Из желавших посмотреть кинофильм еще раз, к кассе Непрушин добежал первым. Но его возбужденный бег, тучи разбрызгиваемых капель, странная спешка, все это утвердило еще колеблющихся в мысли, что надо торопиться. Торопиться. Там у кассы, наверное, не протолкнешься. Человек тридцать бросились за непрушенным, хотя обогнать его никто не смог. Тут подошел трамвай. Дождь дождем, а сидеть людям дома в воскресенье не очень-то и хочется. Кто в гости, а кто и в кино. Ничего плохого нет в том, что человек в такую дерьмовую погоду захотел сходить в кино. Да если и не хотел, но видит, как толпа прет в кассу, едва успев выйти из зала, да тут и думать нечего. Так просто в кассу не бросаются. Трамвай полностью опустил. Лишь девушка-водитель с сожалением закрыла двери. «Работа! На последний сеанс разве успеть?» «А что, хороший кинофильм?» – спрашивали в толпе, мчавшейся с остановки. «Во! Кинофильм! Во!» «Понятное дело, если уж все так бегут, то кинофильм! Во!» Возле кинотеатра образовалось маленькое столпотворение. В неположенном месте остановился троллейбус. Из кафетерия выскакивали, не успев допить молочный коктейль. Продрогшая группка возле винного магазина, ожидавшая конца обеденного перерыва, держалась дольше всех, но так и не дождавшись скрипа двери, неуверенно двинулась к кинотеатру. Нет, так просто кинотеатры не осаждают. А кассу зеленого зала и в самом деле брали приступом. Непрушин-то успел взять билет первым. Кассирша даже не спросила, на какой ему сеанс. И так все ясно. Вроде бы как своим человеком стал Непрушин в кинотеатре «Октябрь». Он и не видел, что там творилось у него за спиной. Он бросился к билетерши, взволнованной, почему-то радостной, кажется, даже ожидающей именно его. Он кипел, он бурлил, он увидел со стороны, что являл собою всю жизнь. Тоска собачья, мука зеленая, жуть сорокалетняя. «Понравилось — Понравилось? — обрадованно спросила билетерша. — Причем тут понравилось? — не понял Непрушин. «Вы хоть знаете, за кого они меня принимали?» «За кого же?» – испугалась женщина. Но испугалась как-то не так, необыкновенно, а со значением. Знала она, знала, что гражданина, стоявшего перед ней, принимали за кого-то другого. По ошибке принимали. А он совсем другой. Он вот какой, хоть и взволнованный, а симпатичный. Уставший, но решительный. Ясно, что он им всем покажет, кто он такой на самом деле. И в кино уже третий раз подряд идет. Они меня за... Но договорить не Непрушин не успел, потому что в двери повалили зрители, нетерпеливые, возбужденные. Времени до начала сеанса оставалось совсем мало, а у кассы вон какая давка. Билетерша принялась за работу, а в двери все напирали, напирали. Тут и двум не справится. Хорошо, что из комнаты с надписью «Администрация» на помощь выбежали две женщины. Потом еще откуда-то две появились. Дело свое они знали, так что первая билетерша даже нашла время спросить еще раз. «За кого же?» «За дурака, за человека, который все стерпит». «Господи!» сказала женщина. «И давно?» «Сорок лет. Я вам расскажу». Непрушин настойчиво потянул женщину в сторону, та с готовностью отошла. И тут Петр Петрович неожиданно осознал, что он хочет выговориться. «Давным-давно хочет выговориться!» Но не было на земле человека, который бы захотел его выслушать. Никому до него не было дела. Разве что вот этой незнакомой билетерши. А ведь он сам, сам, наверное, делал так, чтобы его не желали слушать. Ну что можно услышать от Непрушина? Жалобы на свою неудавшуюся жизнь, тоскливое описание ударов, подножек и предательств? Так ведь с ним очень трудно не поступать, ни подло. Он ведь вроде как сам вызывает всех на такие действия. Уж не сам ли он делает других людей хуже, чем они есть на самом деле? Ну пусть некоторые носят нечто в своих душах, так ведь другие не дают развернуться, расцвести этому нечто. Не специально, не приказом, не давлением, а просто своим поведением, своим отношением к миру. Вот какая мысль вдруг осенила Петра Петровича Непрушина. «Знаете что?» — сказал он. «Ничего я не буду вам рассказывать. Все увидите сами». «На работе я». Слабо запротестовала билетерша. «Да и видела уже. Это я устрою. Кто у вас администратор?» Женщина молча показала взглядом. Прозвенел третий звонок. «Я извиняюсь», — сказал Непрушин администраторша. «Это... М -м, как вас зовут?» «Надя», — ответила билетерша. «Надежда Сергеевна сейчас пойдет со мной смотреть кинофильм Петр Петрович Непрушин». «А вы кто такой?» Грозно надвинулась на Непрушина администраторша. — Я, Петр Петрович Непрушин. Про артистов нас не предупреждали. — Надежда Сергеевна? — Ивановна, — поправила билетерша. — Все равно, Надежде Ивановне необходимо посмотреть этот кинофильм. — Если вы настаиваете, я не возражаю, — сдалась администраторша. — Я настаиваю, — сказал Непрушин, удивляясь своему тону. — Прошу, то есть. — Двери в зал уже закрывали, но их пропустили. Как-никак билетерша-то свой, кинотеатровский, так сказать, человек. Свет начал гаснуть. Искать свое место в переполненном зале не имело смысла. Два свободных места оказалось в первом ряду с краю. «И чего это народ повалил?» – тихонечко удивилась Надежда Ивановна. Но Непрушина сейчас интересовала другое. Он жаждал увидеть, каким боком еще повернется его экранная жизнь. И вот побежали титры. Петр Петрович Непрушин, а фамилии артиста нет. Половинов зачеркнуто наискосок, а сверху буквами, написанными в явной спешке, цель на пустов. И снова нет фамилии артиста, а ведь была. Только Непрушин уже не помнил ее. Зачеркнуто и Маргарита, и тем же торопливым почерком исправлена на Варвару. И снова без фамилии актрисы. Тоже и с начальником КБ, и со многими другими. По залу прошел шепоток. Все заметили странность в титрах. Но вот начался и сам кинофильм. Да, Непрушин на экране был жалок и чем-то даже омерзителен Непрушину сидящему в зале. Но это только в самом начале. Характер главного героя странно ломался. Он и сам удивлялся этому, удивлялись и окружающие. Друзьям и знакомым было еще труднее, чем самому Петру Петровичу. Он хоть и страшился перемен, происходящих в нем, но, кажется, понимал. Прозревал. А ведь другие-то десятилетиями привыкли видеть его мямлей и тряпкой, человеком, который ни при каких обстоятельствах не постоит за себя. И вдруг на тебе. К примеру, с премией. Ведь раньше не стандартно и привычно проглатывал обиду, находя ей даже оправдание. А тут вдруг заортачился, Да как-то непонятно заортачился. Нет, он не стал требовать себе законную премию. Он просто в нужный момент тихо и спокойно сказал начальнику КБ, в чем тут дело, дал точную характеристику происходящему, все расставил на свои места, ввел в краску чуть ли не с десяток человек. И выговор ему не смогли вынести. Собрание проголосовало против. И уже становилось понятным, что Непрушин не просто изменился, бунтует, защищает свое «я». Нет, о себе он, может, думал меньше прежнего, разве что о том, как он влияет на других, Вот и в сцене, когда одному изделию хотели присвоить государственный знак качества, он вдруг вылез со своими мыслями и соображениями. А ведь никто его не просил и сорвал все дело. Сорвал без крика, без какого-либо надрыва, тихонечко в двух десятках слов объяснив, что если в погоне за знаком делать, к примеру, тару из полированного дерева, то шифоньеры придется собирать из неструганных досок. Сорвал непрушен важное дело, да еще под аплодисменты комиссии. Хотя теперь всем стало ясно, что план КБ по знакам качества будет определенно завален. Ничего в КБ не нашли предложить комиссии взамен. И на экране, и в зале Непрушину сочувствовали, симпатизировали. И тот, экранный Петр Петрович, кажется, черпал в этом сочувствии новые силы. Раза два Непрушин экранный внимательно посмотрел на Непрушина, сидящего в зале. Так что зрители даже начали привставать с мест, чтобы увидеть, кого он там разглядывает. В миг, в час, конечно, не переродишься. Экранный Непрушин иногда все же срывался на свое прежнее, особенно если ему противостояли уверенные наглецы. И когда он чуть ли не в конце фильма пришел домой и увидел нахально развалившегося в кресле цельнопустого, что-то оборвалось у него внутри. Нет, этого ничем не прошибешь. Так и будет он всю жизнь носить Непрушинскую пижаму и носки, Освежаться чужим одеколоном, пользоваться безопасной бритвой, никогда не вытирая ее после бритья. «Отец», — сказал сын, — «порядочный, надо сказать, пацан уже вырос». «Отец, почему он в твоей пижаме ходит?» «Пусть», — еле слышно ответил Непрушин. «Пусть. Не могу я с ним бороться. Сил нет». А «Давай, отец, спустим его с лестницы», — предложил сын. «Нельзя. Засудит». «Нельзя». Уверенно подтвердил Цельнопустов. «По судам затаскаю!» А Варвара добавила. «И без пижамы проживешь!» Лениво, лениво сказала она это. Непрушин на экране повернулся и вышел из квартиры. «Ну уж нет!» Закричал Непрушин в зале. Закричал так громко, так протестующе и грозно, что в зале ахнули, а Цельнопустов на экране испуганно привстал. Не помня себя от гнева и ненависти, Непрушин вскочил со своего места на первом ряду с самого краю, и билетерша не успела его удержать, может, впрочем, и не хотела. Рванулся по ступенькам на сцену перед экраном сходу слету, с разбегу долбанул чуть пригнутой головой цельнопустого в живот. Не совсем правда в живот, чуть пониже, потому что фигуры на экране в этот момент были побольше размером, чем обыкновенные люди. Да и фильм был широкоэкранным. Как бы там ни было, А Цельнопустов согнулся от боли и взревел благим матом. «Так его и надо!» — кричали в зале. «Не будет ходить, куда ни звали!» «Давай, Непрушин, дави его под лица!» Но прушин не хотел убивать Цельнопустова. Да и успокоился он почему-то после своего удара. «Давай, отец, за руки!» — посоветовал сын. «Давай!» — согласился Петр Петрович. И они, подхватив обмякшего... Что-то нечленораздельно мычавшего цельнопустого подмышки деловито и толково вывели незваного друга семьи на лестничную площадку. Легонько придали ему не очень, впрочем, значительное ускорение и даже не посмотрев, что там у них получилось, вернулись в квартиру. Как ты смел! встретила их Варвара, обращаясь только к мужу. Что ты значишь по сравнению с цельнопустовым? Ты хоть представляешь, что он с тобой сделает? Ничего он не сделает. — сказал сын. — Ты вот что, Варвара, ты это, как его, не нужна мне. А я, кажется, тебе давным-давно, так что уходим мы с сыном. А цельнопустов, когда очухается пусть прописывается здесь на постоянное место жительства. Мы с сыном себе место в жизни найдем. Правда? — Правда, отец. — Прощай, мать. — Да как же это? — впервые за весь кинофильм заволновалась Варвара, даже вся лень с нее слетела. — Да как же, жили бы вчетвером, тихо, мирно. «Хватит!» — отрубил Непрушин. В зале его бурно поддержали. Непрушин оглянулся, посмотрел на то место, где он только что сидел. Его место было пусто, а рядом сидела билетерша и трогала платочком щеки. Входная дверь квартиры со скрипом отворилась, и в комнату вошел начальник КБ, волоча за собой тело цельнопустого. Момент очень походил на сцены из Тита Андроника Шекспира. «Непрушин!» — сказал начальник КБ с угрозой становишься поперек нашей дороги. Да — Да-да, — подхватила Варвара, — ненормальный он, ненормальный, жили бы в пятером тихо, мирно. Так они и стояли, Непрушин с сыном по одну сторону баррикады, принявшие твердое решение и уверенные в своей правоте, а Варвара, цельнопустов немного очухавшийся и начальник КБ по-другую, морально разбитые, дискредитированные в глазах зрителей, но еще не сдавшиеся. Тут было ясно, что борьбы хватит еще серий на пять. Но кинофильм был односерийным. Зазвучала финальная тема музыкального сопровождения. Вот-вот должен был зажечься свет. Непрушин уже почувствовал, как его закрывает огромная буква «К», дернул сына за руку, и они оба вывалились на пыльную сцену, но не ушиблись. А те трое, наверное, так бы и растворились в белизне экрана, особенно Цельнопустов, в данный момент совершенно несостоятельный. Но начальник КБ толкнул его из экрана, толкнул сильно, нерасчетливо. Схватил за руку Варвару, дернул и ее. И они оба успели выскочить из экрана в самое последнее мгновение. Аппарат уже не стрекотал, а плафоны в потолке наливались светом. Непрушин нагнулся и поднял цельно пустого. Свет в это время зажегся в полную силу. Зал ревел и стонал от восторга. На сцену лезли за автографами. Из дальней двери пробивался директор кинотеатра, которому только что сообщили, что после сеанса началась встреча с киноартистами. Откуда? Ну какая встреча? Никто не предупреждал, никаких наценок на билеты не было и, и вообще. Но на сцене действительно стояли артисты. Один так прямо в пижаме. «Смотри, не прушен Кривя рот, зло прошептал начальник КБ. «Не на того ты напал. Да же, идиот, кланяйся!» И сам... Примило поклонился. Поклонился и не прушен, раз, другой. Цельнопустов при этом тоже как-то нелепо складывался пополам. «Продолжение!» — кричали в зале. «Многосерийку! Сериал!» «Что делается?» — пробормотал директор, пробиваясь к сцене. «Вчера ни одного человека, а сегодня столпотворение. На два зала надо пустить. От имени и по поручению!» Торжественно пожал он руки киноартистам. «Прошу прощения, не предупредили, но встречу организуем. После выступления сразу прошу ко мне в кабинет. То да все. Непрошин почувствовал в груди непонятное воодушевление. «Вторую серию будем играть», — сказал он. «В голубом зале. Здесь первая, а в голубом вторая. Кончать с этим делом надо». «Правильно, отец!» — поддержал его сын. «Сейчас сил нету», — запротестовал Цельнопустов. «Нечестно, без передышки». «Ничего-ничего. Отдохнешь, полечишься. Мы тебя со середины второй серии. А вначале будет крупный разговор с начальником КБ». На Варвару Непрушин даже не глядел. «И еще вот что. Это относилось уже к директору. Надежда Ивановна, билетерша вашего кинотеатра, тоже будет играть во второй серии. И не возражайте, пожалуйста. Так требует логика развития кинофильма». В зал уже рвались зрители. Непрушин пристально оглядел ряды. Нет, быть киноартистом он не собирался. Довести только начатое дело до конца. Хватит ли сил? Ну да, зрители, Надежда Ивановна, помогут. Ведь сорок, сорок лет убито, выкинуто, зачеркнуто, и никто особенно не заставлял, не вынуждал. Сам, сам, только сам. А много ли осталось впереди? Около кинотеатра «Октябрь» в этот вечер промозглый, нудный, противный, было очень многолюдно. Даже трамваи и троллейбусы то и дело останавливались в неположенном месте, чтобы выпустить куда-то спешащих пассажиров. Конец. Текст читал слава душам. Скачать эту и другие аудиокниги и поддержать проект вы можете на моем сайте по адресу snake.ru54.com.